Глава 21. «Вот так всегда. Переезжаешь в новый дом, думаешь, что все наладилось и на тебе». «Что значит, мы здесь не одни?» — спросил я у своих одержимых слуг. «Неужто члены Ордена на этот раз заслали невидимых шпионов? В мире существует множество скрывающих артефактов, так что я бы не удивился». «Господин, позвольте я вам покажу», — учтиво попросила Азалия, наклонив голову. «Боюсь, на слово вы нам не поверите, а вот это уже было интересно». «Показывайте», — кивнул я. Азалия повела меня в чулан, находящийся на первом этаже. Она открыла дверь. Я не увидел ничего, кроме швабр, старых коробок и ведер. «И что это значит?» — уточнил я, оглядывая полупустое помещение. «Сань, присмотрись!» — подсказал демон. Я вновь прикоснулся к своему источнику, вытягивая из него пару крупиц, чтобы усилить собственное зрение, и передо мной начала складываться картинка. Сперва очертания были бледными, Затем становились все ярче и ярче. Посреди чулана сидел дух маленькой девочки, сжимающей в руках плюшевого медведя. Не знаю, как так вышло, но он стал частью ее души. Я наклонился к духу и спросил. «Кто ты?» — старался говорить добродушно, но девочка все равно отвернулась и всхрипнула. «Это дух дома, господин», — пояснил Федор, потирая подбородок. Легион уже передал ему, что отныне у него новое человеческое имя. Кстати, Фарсеусус даже не возражал. Настолько ему понравилось существовать в этом теле, которое он забрал из дома престарелых, где находился раньше мой дед. Пока оно подпитывается энергией демона, сможет просуществовать еще лет 20, а то и все 30. «Что значит дух дома? Ее здесь убили?» — уточнил я услуг. Услышав это, девочка заскулила. «Все так, господин», — кивнула Азалия, сложив руки на груди. «Кстати, скоро сюда приедет моя семья, и тебе тоже нужно новое имя. А иначе будет странно, если двух служанок подряд у нас будут звать Азалиями. Это довольно-таки редкое имя, и подобное совпадение вызовет массу неудобных вопросов». «Никто не поверит, что это чистая случайность». «Уже придумал, господин», — продолжила она, заметив мой вопросительный взгляд. «Я буду Анастасией». «Хорошо», — кивнул я, — «меня бы устроило любое русское имя». «Так что нам делать с духом? Наверняка по какой-то причине она не может уйти в мир иной», нахмурился я, наблюдая за призрачной девочкой. «Не может, потому что она прикреплена к этому дому», — пояснил Федор. «Как домовой?» — уточнил я, хотя девочка совсем не походила на домового. «Нет, скорее как Кикимора», — улыбнулась Азаря, а точнее Анастасия. «Главное, самому не забыть эти имена демонов одержимых». «Насколько я помню, Кикимора в русских поверьях обитала в лесах и болотах», задумчиво произнес я. Хотя не скажу, что мои познания о древних духах были исчерпывающие. Я знал ровно то, чему нас в университете учили на уроках магической истории, а там голос у преподавателя был такой, что вся аудитория через пять минут засыпала. «Это более поздние времена». «До этого ими называли духов детей, которые становились хранителями дома. Некроманты древности научились перепривязывать их, и тем самым духи уходили из домов в леса, реки, болота», объяснила Азалия Анастасия, поправляя волосы. «То есть отправить ее на тот свет нельзя», — уточнил я. «Мне это неизвестно. Я говорила лишь то, что прочитала в интернете, пока вас не было», — пожала она плечами. «Понятно. Демоны осведомлены не более, чем я». «Проблема в том, что она может показываться, если захочет», — пояснил Федор, указывая на девочку. «Ну, как и любой призрак», — пожала плечами Анастасия. «Господин, мы понимаем, что вы не захотите, чтобы она осталась здесь. Такие духи могут как оберегать дом, так и вредить, и мы не знаем, как она настроена. Она с нами не говорит», — пояснил Федор, тревожно глядя на призрака. «С вашего позволения, я бы вызвал некроманта». «Не стоит», — помотал ее головой. «Знакомые некроманты у меня и самого имеются. Перепривязать ее не проблема, но хотелось бы помочь. Вопрос только, как это сделать?» Я обратился к девочке. «Ты ведь хочешь уйти?» Она перевела взгляд на меня и слегка кивнула. По выражению ее лица было видно, что она устала от такого существования, от боли и страданий, которые преследуют ее повсюду. И это выражение, вызывающее жалость, так и застыло у нее на лице». А присмотревшись, я и вовсе заметил, что плюшевый медведь прикрывал колотую рану в груди. Да, призраки оставались ровно такими же, какими были в момент своей смерти. Здесь же вопрос был о том, что произошедшее когда-то в этом доме не позволяло девочке уйти. И это совсем не то же самое, что заключать договоры с мертвыми наемниками, которые в любой момент могут отправиться на тот свет. Духами дома, лесов и других мест становятся только те, кто не может добровольно уйти. Кстати, часто их путают с нематериальными демонами, но те, в отличие от духов, никогда не приносили пользы. Они убивали, разрушали, уничтожали. В то время домовой мог делать в здании легкий ремонт, так, чтобы хозяева вовсе не замечали поломок. Кикимора, как назвали мои демоны эту девочку, была похожим духом. Только у нее был выбор. У всех духов есть выбор, как у любого человека, как относиться к живым. Если взрослые легко принимали осознанные решения, то с детьми все было сложнее. А потому я достал свой телефон и набрал Алису. «Что, уже соскучился по мне?» сразу ответила она с игривыми нотками в голосе. «Точно так же, как мертвец по своему хозяину», усмехнулся я, глядя на призрак девочки. «Ага, сагадками говоришь. Мертвецы могут как ненавидеть своих хозяев, так и любить их. В какую категорию ты относишь меня?» спросила она с любопытством. «Ты задаешь очень странные вопросы». «Ну, подумаешь, сегодня у меня игривое настроение», — хохотнула она в трубку. «Да и ты первый начал. А у меня, наоборот, более серьезное», — проговорил я, не отрывая взгляда от девочки. «Да? И что же случилось?» «То, что в моем новом доме обитает дух ребенка, причем он привязан к этому месту». у, -у, -у, -у, -у" пропела Алиса, — «это ты влип». «Поясни», — попросил я, нахмурившись. «От любых духов, привязанных к дому, сложно избавиться. Можно перепривязать к другому месту, но чтобы отправить их на тот свет, придется закончить дело, которое держит их здесь. А не всегда это вообще возможно», — пояснила она сознанием дела. «Почему не всегда возможно?» — поинтересовался я. «Потому что, как правило, это месть. Тем, кто их убил. А что делать, если дух находится там 300 лет, и все обидчики давно мертвы?» — хмыкнула Алиса. «Логично. В таком случае уже некого убивать». «Неужели для таких случаев не предусмотрена никакая система?» «Не поверил я». «Предусмотрена перепривязка к другому месту, где-нибудь в лесу». «Но это же полное неуважение к мертвым. Я не понимаю, почему девушка из семьи некромантов предлагает мне подобное». Алиса хмыкнула. «Видимо, моя фраза задела ее заживое». «Потому что иного выхода нет. Пока дух не утолит жажду мести или не забудет себя окончательно, он не успокоится, а на это может потребоваться и 300, и 500 лет», вздохнула она. «За это время дух может окончательно рехнуться, стать одержимым своей местью», — ответил я. «А так чаще всего и бывает. Так что, мне приехать? Перепривязать я смогу ее быстро. Можешь даже указать мне на дом какого-нибудь обидчика, и я отправлю ее туда. Пусть мучает тех хозяев», — предложила она с энтузиазмом. «Способ хороший, надо запомнить, но для этой ситуации он явно не подойдет. Не стоит. Я разберусь сам», — спокойно ответил я в трубку. «Сам?» «С каких пор ты стал некромантом?» — удивилась она. «Нет, я воспользуюсь другим методом». Сказав это, я положил трубку, а затем вновь опустился на корточки перед девочкой. «Мне нужно, чтобы ты сказала, кто тебя убил, и я отомщу», — произнес я, глядя в ее глаза. Странные чувства, словно она пронзала меня своим стеклянным взглядом. В то же время я понимал, что это всего лишь невинный ребенок, убитый, запертый в этом мире ребенок, который не может даже упокоиться с миром. Долгую минуту девочка молчала, всматриваясь в мое лицо, а я повторил «Кто тебя убил?» Она вытянула руку и показала на запястье. Я указал на свою печать. Это был маг, она кивнула. «Ну уже прогресс!» Магов в столице всего ничего, может, тысяч десять», усмехнулась Полина, скрестив руки на груди. «Подожди, сейчас сузим круг поиска». Я сосредоточился и начал перечислять. «Огонь?» Я проговорил это, следя за реакцией девочки. Ее не было. «Вода? Земля? Воздух? Свет? Смерть?» «Никакой реакции». «Точно. Если этот дом предоставил мне орден, значит, и до этого здесь жил кто-то из этой организации». «Экзорцист?» — спросил я напоследок. Она кивнула. «Как давно?» — задал я следующий вопрос. Девочка показала мне два пальца. «Два года? Два месяца?» Она кивнула на второе предположение. «Значит, ее убили всего два месяца назад», — произнес я задумчиво. «Это уже сужает круг поиска». «Хорошо, этого мне достаточно», — сказал я и поднялся. «Как достаточно? Будешь подходить к каждому экзорцисту и спрашивать, кто ее убил?» — рассмеялся в моей голове Легион. «Вообще не понимаю, зачем ты ей помогаешь. Или привязал бы и все, и не путалась бы она у тебя под ногами». «Ты не понимаешь. Я должен помочь», — мысленно ответил я. «Ты никому ничего не должен», — фыркнул он. «Ошибаешься. Меня воспитали человеком чести, и я хочу поступить по чести». «Опять честь, опять справедливость. Сколько можно?» — проворчал он и затих. «О, надо запомнить этот способ включения молчания «Легиона». Возможно, я все-таки нащупал кнопку выключения», — усмехнулся я про себя. Поднявшись, я вновь набрал знакомый номер телефона. «Алло, Александр Олегович, уже обустроились?» — раздался на том конце голос Тимура Алексеевича. «Да, все хорошо, я уже приехал на место, скоро прибудет и семья», — ответил я. «Рад слышать, рад слышать. А вы по какому поводу звоните? А то у меня через 10 минут важное совещание». Архонт говорил торопливо, видимо, и правда спешил. «Я не отниму у вас много времени. Кажется, кто-то из прошлых жильцов оставил в доме ценную вещь. Не подскажете, кто здесь жил до меня?» — спокойно спросил я, так, словно это сущая мелочь. «Что за вещь?» — голос Архонта стал настороженным. «Украшение. Цепочка с кулоном», — соврал я. «Странно. В этом доме до вас жил я, пока в моем поместье проходил ремонт». «Неужели у главы Ордена есть и такие полномочия?» — слегка удивился я. «Да, есть. Почему и нет? У нас есть несколько домов, которые мы предоставляем нашим братьям во время нужды. Скорее всего, предоставляются они только верхушки ордена, да и были куплены изначально для них, но заказенные средства. Как я понимаю, это лучше из них», – поинтересовался я. «Все правильно понимаете. Знаете, Александр Олегович, я не помню, чтобы моя супруга что-то забыла. Скорее всего, она и сама не помнит. Значит, эта вещь не так уж и значима». «Принесите ее в следующий раз, когда будете заступать на службу». «Хорошо, завтра я должен явиться, заодно и принесу вам ее», сказал я и положил трубку, а затем полез в интернет. До этого я не изучал семью Тимура Алексеевича, поскольку в этом не было никакой нужды. Но теперь ситуация изменилась. Ведь Тимур Алексеевич, его дети, его жена – все были экзорцистами. Кто из них убил эту девочку и кем она им являлась?» Я принялся смотреть их семейные фотографии в интернете, читать статьи, но ничего путного так и не обнаружил. «Как полагаю, теперь этим заниматься мне?» — с недовольным тоном спросил Легион. «Да, ты все правильно понял», — подумал я. «Вот же забавно! Демонам придется проникнуть в дом главного экзорциста города!» — рассмеялся он. «Хотя нет, мне определенно это нравится!» «Ну, раз нравится, тогда приступай», — ответил я, и Легион вновь замолк. Все-таки кнопка выключения работала ненадолго. Но оно и к лучшему. Все-таки его помощь иногда неоценима. Я вновь обратился к девочке. «Посиди пока здесь и не показывайся моим близким, а в ближайшее время я найду того, кто тебя убил». «Договорились?» Она слегка кивнула. «Хорошо», — поднялся я и закрыл дверь чулана. «Господин, вы так просто убьете одного из своих из-за этой девчонки?» — недоумевала Полина, хлопая ресницами. «Да, нормальный человек никогда не станет убивать детей» поэтому я собираюсь отомстить. Тому, у кого от человека осталось лишь название. Никакой человечности там уже нет», — пояснил я девушке. Я правда так считал. Это каким надо быть уродом, чтобы убивать детей. Через пару часов к дому на двух машинах такси подъехали остальные родственники. Вещей у них с собой было немного. Борис с дедом принялись помогать мне разгружать мою машину. «Ой, а кто эта красавица?» — спросил детки Кивай Анастасию, которая вышла встретить гостей вместе с Федором. «Это наши новые слуги», — ответил я. «Орден предоставил с домом?» — поинтересовался дед, окидывая ее взглядом. «Нет, я их сам заранее нанял. Больше от ордена слуг не будет. Теперь таким образом орден не должен следить за моей семьей». «Ну да, они и так нехило раскошелились на этот собняк», — сказал дед, осматриваясь. «Мне кажется, Настя для тебя старовата, усмехнулся Борис, видя, что дед жадно смотрит на нашу новую служанку. «Да ты что, я же не старый извращенец», — возмутился дед. «Как раз в столице у меня будет возможность найти какой-нибудь вдову». Он довольно потер ладони. «Ты что, уже зарегистрировался на сайте знакомств?» — с улыбкой уточнил я. «Сейчас большинство людей знакомятся по сети, и для этого есть миллионы разных сервисов». «Нет. А есть такие сайты?» Удивленно посмотрел на меня дед. «Да, Борис покажет тебе, как пользоваться». «Кто? Я?» — не понял Борис, оторвавшись от разгрузки. «Дед просит тебя скачать ему приложение для знакомств», — пояснил я. «А, это без проблем», — усмехнулся он. «У них даже недавно появились отдельные вкладки для аристократов». «А это как?» — поинтересовался дед, явно заинтригованный. «Ну, можно настроить фильтр, чтобы тебе подались только женщины знатных кровей». «Ого!» Дед загорел с этой идеей. «Пойдем, разложимся, и ты мне все покажешь!» Чувствую, теперь дед от него надолго не отстанет. «Я же направился в свою комнату, куда наш новый дворецкий уже перетащил все мои вещи». «Ой, а вам было не тяжело?» — спросила у Федора Карина, заметив, как дворецкий несет семь сумок сразу. У сестры это вызвало некоторый шок. «Нет, что вы, я только кажусь старым. На самом деле я еще очень сильный госпожа!» — улыбнулся он ей и понес сумки дальше. Как только Фёдор вышел из комнаты сестры, я подозвал его и попросил. «Веди себя как человек, не надо показывать излишнюю силу. Четырёх сумок тебе хватит, понял?» Он кивнул и отправился дальше помогать домашним. «Мяу!» — раздалось под моими ногами. Я открыл дверь в свою комнату, впуская чёрного кота, который приехал в переноске вместе с сестрой. Он так понравился Лизе, что она сама вызвалась его сопровождать во время пути, а я был не против». Помню, что пока мы ехали из Москвы в Муром, этот кот четыре раза просил остановить машину, и на пути обратно мне такого счастья было не нужно. Поскольку теперь я глава рода, то мне полагалась самая просторная комната. У стены стояла большая двуспальная кровать. Здесь было множество шкафов, отдельная ванная и гардеробная. Все было рассчитано на то, что я явно не буду жить один. «Мяу!» — снова раздалось под ногами. «Ну да, и для тебя места здесь хватит», — потрепал я кота за ухом. «Будешь охранять этот дом?» Кот, непонимающе на меня посмотрел. А я повторил. «Еду надо отрабатывать. Будешь охранять этот дом. Понял?» Ответом мне снова стало недовольное мяу. Но кот меня прекрасно понял. Лентяев мы здесь и не держим. Вечером Полина вместе с Анастасией приготовили нам легкий ужин, запеченную курицу с картошкой и овощами гриль. «А мне нравится в Москве», — поделилась Лиза, разрезая сочное мясо. «Мы же только приехали», — ухмыльнулся я. «Но мы же проезжали центры и другие районы», — воодушевлённо продолжила сестра. «Здесь столько людей, столько возможностей». «Кстати, о возможностях. Ты собираешься возвращаться в университет? Теперь тебе не придётся жить в общежитии», — поинтересовался я, намазывая масло на хлеб. «Я так надеялась, что ты не вспомнишь», — поморщилась она. Обе мои сестры тоже были одаренными, но потенциал их очень слабый. Чтобы им чего-то добиться, придется пахать и пахать. История из того разряда, как за 10 лет зарабатывается всего один ранг. «Я не хочу возвращаться в университет», — упрямо заявила Лиза. «Я бы поступила на другое направление». «Нет», — отрезал отец, — «мы потомственные маги. И как минимум у каждого из нас должно быть магическое образование». «Но теперь не ты глава рода, и не тебе это решать», — вдруг заявила она. Не припомню, чтобы Лиза хоть когда-нибудь возражала отцу. Обычно она благосклонно соглашалась со всем и выполняла его указания. Но после трагедии многое изменилось, и наша семья в том числе. «Как ты смеешь так говорить с отцом?» — вспыхнул дед, отложив вилку. «За образование отвечают родители, а не глава рода». «Я читала старые архивы, пока их еще не сожгли. За все отвечает глава рода», — парировала Лиза, вздернув подбородок. «Тише, тише, не ссорьтесь», — попыталась замять конфликт Карина. Я же пока наблюдал за разгорающимся спором. «Каждый из Демьяновых должен окончить университет», — непреклонно заявил отец. «Да я этот проклятый экзамен буду раз пять сдавать, я не хочу!» Лиза чуть ли не плакала. «А чего ты хочешь?» — поинтересовался я. «Стать модельером», — неожиданно заявила она. «Хочу шить такие роскошные платья, чтобы о них вся столица говорила». Отец рассмеялся, одет широко распахнул глаза и потянулся к бокалу с вином опустошил его залпом. «Нет, ну вы слышали, она хочет платье шить!» — покачал он головой. «Лиза», — обратился к сестре, — «предлагаю тебе такой вариант. Ты окончишь университет, а параллельно можешь учиться швейному делу. Как только ты его закончишь и получишь лицензию, сможешь сама решать, вступать в орден или нет, но базовые знания по борьбе с демонами у тебя должны быть». «Зачем они мне?» — не понимала сестра. Потому что демоны не такие тупые твари, какими их принято считать. Ниши, да, а вот те, кто уровнем повыше, могут очень изобретательно выбирать своих жертв. И как ты думаешь, почему очень часто ими становятся экзорцисты?» Я пристально посмотрел на нее. Лиза задумалась. «Не знаю», — ответила она, нервно тыкая вилкой в свою тарелку. «Потому что экзорцисты — это основная сила, которая противостоит демонам. Обычных людей они используют, чтобы становиться сильнее» удовлетворять свои низменные потребности, а для победы в войне они убивают именно нас. И поверь, демону будет все равно, оканчивала ты университет или нет. Знаешь ты основы создания печати, или ты их ни разу не чертила. Он почувствует в тебе магию экзорциста и нападет. И ты должна быть готова защитить себя, объяснил я сестре, не отрывая от нее взгляда. Я поняла, вздохнула Лиза. Хорошо, меня устраивает такой вариант. Мудрая речь, сын. — похвалил меня отец. — Если честно, не ожидал от тебя подобного понимания. — Спасибо, отец, — кивнул я. — Раз уж мы разобрались с университетом, пришлось время поговорить и о школе. Я посмотрел на Карину. — Я? А что я? Разве обязательно учиться? — сразу напряглась она. «Обычно детей аристократов воспитывают с полным пониманием, зачем нужно образование, но даже в таких семьях случаются подростковые бунты. И в отличие от Лизы, у Карины не было резонной причины отказываться от учебы, ну, кроме ее лени». «Чтобы поступить в университет, ты должна окончить 11 классов любой имперской школы, но у тебя будет сильное преимущество, если это будет школа для одаренных», — пояснил я. «Так же, как в мураме, вздохнула сестра. «Нет, здесь мы можем найти школу получше. У тебя будет время восстановиться, наладить контакты до конца полугодия, потом мы определим тебя в какую-нибудь местную школу». «В какую-нибудь?» — нахмурилась Карина. «Можешь предлагать варианты?» — улыбнулся я. «Так-то лучше», — улыбнулась Карина, понимая всю неотвратимость получения образования. Вечер прошел спокойно, мертвая девочка так и не выходила из чулана и никому не показывалась, и мы постепенно обживались. Утром я отправился в здание Ордена, попутно купив в ювелирной лавке недорогой кулон. Первым делом зашел к Тимуру Алексеевичу. «Утро доброе», — сказал ему, войдя в кабинет. «Доброе, недоброе», — хмуро ответил он и потянулся к своей чашке кофе. «Вот, как и обещал». Я достал из кармана кулон, с которого убрал все бирки. Демон помог мне добавить немного потертостей, делая его чуть старее. Архонт с недоумением посмотрел на украшения. «Кстати, об этом. Жена вчера пересмотрела все свои драгоценности, сверилась со списком, который ведет ее служанка, и не нашла там никакой пропажи. «Может, вы его узнаете?» — протянул я кулон Архонту. Тимур Алексеевич внимательно рассмотрел предмет. «Нет, для моей жены выглядит слишком дешево», — помотал он головой. «Жена такого влиятельного человека точно не стала бы носить подобное, но для меня не это было главным при выборе украшения». В таком случае, возможно, его потерял кто-то из слуг, пожалуй, плечами. «Я поспрашиваю», — кивнул он. «Если никто не сознается, то верну его вам», — добавил Архонт и убрал украшение в верхний ящик своего стола. «Подскажите, а у вас никогда не было дочери?» — спросил я, внимательно наблюдая за его реакцией. «Нет, у меня только двое сыновей, это общеизвестная информация». «А почему вы спрашиваете?» — насторожился Архонт. «Просто мне интересно» задумчиво проговорил я, присаживаясь в кресло напротив стола Тимура Алексеевича. «Как надо ненавидеть своего ребенка, чтобы не только скрывать его от общественности, но и убить своими руками».